Глава 15. Умри, но сделай. 17 августа 165 года, 31-я обойма подразделения специальных операций вышла на минус третий горизонт. Грязная, обросшая, голодная и очень злая. И тому были причины. Всю эту неделю Серега никак не мог очухаться. То, что он чувствовал, это было больно. Будто выдрали кусок. И не кто-то, а Гришка своей рукой. И на том месте теперь кровоточила рваная рана. Первый день-два так просто сидел в прострации. оглушила его. огрела пыльным мешком по голове. Он мог ожидать чего угодно. Ссоры, несогласия и даже откровенные ругани, но только не предательство. А ведь это было именно оно, во всей своей отвратительной неприглядности. Он еще слабо понимал, что произошло. Доходило, как через слой ваты. Он все пытался заняться какими-то самокопаниями, а не допускал ли как командир и товарищ ошибок, а не слишком ли напрягал, а не проявил ли излишней грубости, но получалось плохо. Не уяснялось пока основного. Как мог Гриша, друг, с которым вместе с самого детства и так. О преследовании дезертиров не могло быть и речи. За ночь они ушли далеко. К тому же и направление попробуй определи. Да и не было никакого желания. Ну, догнал ты, беглецов, а дальше? В глаза ему смотреть и спрашивать, он уже все сказал. Фактически Григорий говорил все это время, а разговор накануне явился финальным аккордом, который помог решиться. А может, и обида здесь сыграла, угроза судом офицерской чести, очень серьезно. Серега не встречался еще с подобным. Не было реального, собственного опыта. И как реагировать, просто не знал. В поисках ответа он все пытался обратиться к уставу, но тот давал только конечное решение. Отступил в бою, открыл брешь в строю, сбежал с позиции, даже не изгнание. Смерть. Расстрельная статья. Самовольное оставление, дезертирство, место несения военной службы, а равно и дезертирство с позиций из подразделения во время выполнения задачи, в мирное военное время, а равно... Дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, карается выше меры наказания – расстрелом. И Козенщина не могла ответить на самый главный вопрос – как справиться с этим ему самому, Сергею Сотникову, человеку, у которого только что не стало друга. Он пытался как-то принять случившееся, очухаться, но пока тщетно. Наверное, не прошел еще всех стадий – шок и отрицание, гнев. Торг, депрессия и принятие. Наука под названием «психология» давно уже ответила на вопрос. Прежде чем обогатиться новым опытом, ты должен еще помучиться, пройти эти стадии. И человек не переживает их строго поочередно, линейно, ступень за ступенью. Это было бы слишком просто. Иногда его окунает мордой разом в две или три. В адскую смесь из пустоты отчаяния, за которыми следует гнев над пополам с попытками – Поторговаться или злость. Часто бывает и так, что человек зацикливается на одном и не может двигаться дальше. Серега же теперь чувствовал две из них, самое разрушительное — шок и пустоту, депрессию и отрицание, словно страус, прячущий голову в песок. А вдруг, если притвориться, что снаружи ничего не происходит, это проклятое чувство безысходности уйдет? Ведь это же был Гришка, друг». Но Тро не могло понять и не хотело смириться. Для него Григорий все еще проходил по статье «Товарищ». «Что же ты натворил, Гриша? Ведь ты же плюнул на все. На дружбу, на братство боевое. На двадцать пять лет бок о бок. Плюнул и растер». Вероятно, уход планировался заранее. Так считал Илья. Он пребывал в том же раздрае, что и Серега. Но был куда более категоричен. Букаш ждал именно гексагона. И плюс-минус неделю после. Оглядеться, понять, что обойма не собирается поворачивать, и только тогда валить. Поверни он раньше, объяснить свое появление в доме было бы несколько труднее. Вернулся без командира, без обоймы, да еще и приказ не выполнен. Конечно, можно отбазариться гибелью третьей экспедиции и своим чудесным спасением, но если иметь плюсом выполненный приказ и кучу информации, глядишь, и в герои выбьешься со всеми положенными благами и причандалами. Говоря об этом, Знайка презрительно кривил рот, но Серега видел, что в глазах его стоит более обида. Гриша, сотворил непрощаемое, разом перестал для него существовать. «Такой вот, находясь в привычных условиях, так и проходит всю жизнь надежным пацаном», — цедил Илья сквозь зубы. «Рыцарем, без страха и упрека. Просто потому что не ставила раком, не раскорячивала. А на самом деле, попробуй, испытай». «По-настоящему испытай, чтобы перекосило, сломается!» «Есть такие люди, твердые на вид, а ножом потычешь, мягкий и визжит», — пробормотал Хенкель. «И я думаю, тут еще немало фазента добавила, продолжал Знайка. «Месяцы в паутине, а потом сразу уют, комфорт и безопасность. Постель мягкая, креслятся все эти диванчики, камин потрескивающий, бабы жопастая. Его еще сильнее назад потянуло». «А может, там и медоед замешан?» «Неважно, кто замешан», — у Гурюма сказал Серега. «Окончательное решение за командиром группы. Как же он мог?» «Он с самого начала жаловался», — сказал Илья. «Оно всегда так начинается. Психология. Сначала ему тоскливо было, и уже тогда хотелось назад, и он раз за разом пытался нас подбить. Да ты его отфутболивал. И мы со злодеем добавляли. Потом недовольство. Потом переросло в неприязнь. А уж когда племя пришлось вырезать, и вовсе его нагрузило, это росло в нем, варилось, кипело, плавилось и переплавилось в решимость. Злодей был более откровенен и равнодушен. Уже вечером, подсел к Сереге, он положил руку ему на плечо, встряхнул разок, словно пробуя на крепость, не расклелся ли, не разваливается ли на части и сказал. — Ладно, командир, давай, соберись, сожми булки. Букаш с самого начала поскуливал. «Я, конечно, не ожидал, чтоб так, но лучше уж сейчас, чем когда петок в жопу клюнет. Вернемся? вздрючим его по самой не балуйся. Мне вот только интересно, на что он рассчитывал, когда уходил? Неужели похоронил уже нас?» Букаш со мной не разговаривал, но вот медоед подсаживался, — хмуро проговорил Росич. «Ну, тут как? Между своими же разговор. Я пальцем у виска покрутил и на завтра забыл об этом» но я думаю, что он просто через себя вопрос коман <къех> Григория транслировал. Тот ведь был твердо уверен, что на поверхности нам конец. «Медаи, ты со мной говорил», — кинул Один. «Я, правда, тогда не понял, к чему разговор, а теперь соображаю». «То есть похоронил», — кинул Пашка. «Ладно, то-то сюрприз будет, когда вернемся». «Если он сам дойдет», — сказал Знайка. «350 горизонтов не хрен собачий». «Если вдруг оказался вдруг...» «И не друг, и не враг, а так!» — снова пробормотал в рифму Хенкель. Илья вздохнул. «Это да. Ладно, ребят, что ж теперь? Думали, что наш с самого детства? А нет, не наш оказался. В доме ведь как? Он всегда знал, что через 4-5 дней вернется за периметр, отоспится, отдохнет и снова в поисках приключений. Коротеньких, правда, куцих приключений, но тем не менее это несложно». Она больше не хватила его, не смог. Рыпнулся, да надорвался. Что ж теперь?» Серега вздрогнул. До этого в точку. До того сказанное было созвучным его мыслям. И не друг, и не враг. А так себе человек оказался. Вот они, друзья, когда познаются-то. Не так и трудно это. Стоять на периметре насмерть. Не так и трудно выходить из дома на 2-3 дня. Поохотиться, пострелять из любимого пулемета показать удаль, а потом возвращаться назад к чистой постели, вкусной еде и свежей жрачке. Этому нас учили, это мы впитали как губка, это для нас рутина, привычная работа. Но ты попробуй вот так: просто уйти в неизвестность, без надежды вернуться и выживать днем и днем, быть с командой, болеть за нее, поддерживать бойцов, мириться с их слабостями, быть единым целым, куда обойма, туда и ты. Понимая, что твоя зона комфорта невероятно далеко, и обратно ты вернешься не скоро. А может, и не вернешься вовсе. Этому не учат, Гриша. Это должно быть в тебе самом. Впрочем, эта растерянность, эта пустота и безысходность точили его лишь поначалу. На третий или четвертый день, точно в соответствии с психологической наукой, Серега почувствовал, как из глубины понемногу начинает подниматься злость. Километр за километром он шагал по темным, пустым коридорам, а в душе плясал огонь. Учудил ты, Гриня. Ох и учудил на свою голову. И как только додумался. Ведь это же все. Это как смертный приговор себе пописать. Ну вернешься ты. Хотя и это еще под вопросом. Но представишься героем. Но с этого момента жить я себе не дашь. Малейший шорох из джунглей будешь ловить и вибрировать от страха. Ждать, что вскроется. Ждать, что вернется обойма и сдаст тебя с потрохами. Это куда хуже смерти. Это позор несмываемый. На что то рассчитывал, дурак? Неужели так сильно прижало? Похоронил, значит? Ладно. Не закончено еще ничего. Только начинается. И туда дойдем. И обратно вернемся. Теперь не только в приказе дела. Не только в выполнении задачи. Дело в принципе. «Самой возможности бормотания твои услышать, в глаза посмотреть. Что ты, сука, чувствовал, когда убегал? Что чувствовал, когда обойму предал? Как оправдываться будешь? Уже даже эта веская причина из кожи вон выдраться, но вернуться». «Обосрался?» «Нашим легче. Обузу на себе не тащить. Злодей прав. С таким настроением команду подставить, как два пальца обоссать. Если есть сомнения...» Неуверенность уже минус к боевому духу. Не вперед уже смотришь, готовы трудности встречать, назад оглядываешься. И вот уже в тяжелый момент сломался человек. В тот самый, когда все твои яйца в кулак собрать надо. Злость лучше мотиватор. И подстегнула Серегу хлыстом. Не сказать, чтобы шли совсем на расслабоне, но контакты отсутствовали, и рутина брала свое. Подъем, долгая нудная дорога, отбой. Подъем, дорога, отбой. И завтра снова топать вперед, тупо глядя под ноги. И послезавтра. Волей-неволей расслабишься. Но командирская злость передалась и обойме. Ожгла плетью, подтянула, снова собрала в кулак приунывших бойцов, заставив их грязные рожи скалиться в злых ухмылках. Кто там на очереди? Еще десяток дуболомов? Запускайте. Сейчас разбирать будем. Вовремя. Впереди маящил минус третий и перрон. И нужна была звенящая, чайной злостью боевая готовность. С таким настроем обойма и вышла на финишную прямую. Вышли на одиннадцатом километре Южной Транзитной. Здесь, как и на горизонтах ниже, стояла оглушительная тишина. Но для Сереги она буквально звенела опасностью. Может, и надумал себе. Может, и зря яйки от предчувствия сжимались. На последние три горизонта они двигались, соблюдая предельную осторожность. Где-то в этих краях враг обязательно выставил заслон, а то и не один. Прикидывать он начал заранее. Еще за сутки двое, на минус пятом-шестом. Впереди самая важная цель, конечная. И жизненно необходимо обыграть противника. Вот он и пытался. Здесь, правда, хотелось бы понять, против кого играет. В то, что именно программатор заправляет механизмами, он не верил. Слишком мелка, Сошка. Никогда. Ни при каких обстоятельствах перебежчику не дают большой свободы действий. Обязательно есть кто-то сверху, кто контролирует. Если же предоставит, значит сам, предоставивший небольшого ума. Должен быть еще кто-то. Или что-то. Тот же ИИ завода, например. Или некий куратор, о котором обмолвился старик. Это уже ближе к телу. И он все обдумывал, вертел в голове, пытаясь влезть в шкуру противника, пытаясь понять. Как поступил бы на их месте? Дано. Обойма. И... Все на этом. Куда идет, неизвестно. Цель неясна. Маршрут непонятен. Пусть даже и засекли их в гексагоне. Администрацию-то они вскрыли, оставили следы посещения. Но что дальше? Как ушли с 50-го? С тех пор ни слуху, ни духу. Где следующий раз вынырнут? Пади знай. Программатор, правда, говорил о заводе. Но это его собственное измышление. И даже хорошо, тоже со следа собьет. Сам Сотников, будь на месте противника и, видя уравнение со множеством неизвестных, просто разбил бы наличные силы и попытался перекрыть ключевые точки. Перекрестки транзитных с кольцом, пандусы на соседние горизонты, лестницы. Да, распылил силы, но иначе просто никак. А раз так, таинственный перрон и перегон, о которых говорилось путеводители, наверняка одна из таких точек. Значит, караулят. Перед самым выходом в галерею, на лестнице, устроили получасовой привал. Бой впереди ждал уже не только сотников. Причувствовал и злодей, и комоды, да и бойцы. Устранить лишние звуки, укрепить, что разболталось, проверить подзаряд электроники. Пригодилась и сменка, что берег Серега весь переход. Важно было протереться и переодеть чистое. Воины на Руси перед боем надевали чистые рубахи. И это не просто красивая традиция. Конбес, неделями хватавший на себя пот и грязь, при ранении стопроцентная гарантия загрязнения раны. А дальше понятно что. Местное воспаление, потом возможное системное сепсис, шок и смерть. Последний километр они буквально ползли. Короткий бросок за ребро. Прикрыть перемещение товарища. Снова подъем и следующий бросок. Теперь, когда обойма фактически вернулась к исходному численному составу, 14 бойцов, медик командир, шума от продвижения было меньше. Легкое дыхание скользящего мимо напарника, чуть слышные шорохи подошв по бетону. Посапывание экзы гоблина до шелест комбезов. На 50-х метрах уже тишь до да гладь. Шли тремя группами. Злодей с 31 сам Сотников с 33-м, замыкающим отделение Одина, Знайка и снайпера с гоблином. Тьма в глубинах галереи отсвечивала зеленью, но посторонних контактов пока не обнаруживалось. За этот месяц ощущения притухли, подзабылись, и теперь Серега откровенно наслаждался, ощущая сочащийся в кровь адреналин, как наркоман, право слава. Как бы ни было стрёмно, ничего похожего на продуманный план у него не имелось. «План — это когда диспозиция известна, когда располагаешь информации о силах и средствах, а нет ничего». Ноль, до да хрен по вдоль Фактически обойме предстояла разведка боем. Прощупать вражину и в зависимости от ситуации понять, можно ли продавить и уйти на перегон или нет. И даже не так. В данном случае сомнительно или нет не прокатывало. Прорваться нужно во что бы то ни стало. Если сорвется, ни времени, ни ресурсов повторить попытку не будет. Поворачивая глобли по грешенным следам. Нет уж. С первого раза надо. И вся ставка на неожиданность. Перекресток с кольцом показался вполне ожидаемо. Серега считал секции тюбинга и ждал уже вот-вот. Здесь транзитная шла длинной прямой. И уже издали виднелось пересечение. Железнодорожная ветка поперек. Узлы вентиляции и трубопровода под потолком. Рычаги стрелочного перевода у дальней стены. Но самое главное. На перекрестке было пусто. Все это время он ждал засады, встречного удара, визга пуль над головой. И это казалось по меньшей мере странно. «Обойма, стоп!» — прошелестел он, касаясь кнопки. «Сели!» «Контакт?» — запросил злодея от левой стены. «Нет. Ждем. Смотрим». Получасовое наблюдение ничего не дало. Обойма сидела тише воды ниже травы. Серега порой даже свое, ведомое отделение, которое обосновалось, тут же слышать переставал. Но галерея впереди по-прежнему молчала. И непонятно было. Вход на перрон, вон, виднеется, слева, не доходя к кольца, в тюбинге, широченный проемище, куда, ветвясь от основного пути, ныряют рельсы. А контактов все нет. «Двигаем?» — спросил, наконец, наушник голосом злодея. «Тихо вроде». Серега кивнул. И, оторвав левую ладонь от подствольника, коротко махнул вперед. «Пошли!» Перрон оказался небольшой площадью, утопленной влево за тюбинг. На юг, в том направлении, откуда пришла обойма, от него уходила типовая транзитная, фактически параллельной трубой. Справа площадь кончалась тупиком, и в конце железнодорожного полотна высилась бетонная стенка буфера отбойника, сложенная из четырех бетонных блоков. Обычное для конца железнодорожных путей сооружения. Тормознувшись неподалеку от входа, 33-я разобрала сектора. И пока злодей заходил на перрон и занимал позицию за стенкой отбойника, держали его спину, перекресток с кольцом. Момент опаснее некуда. И Серега весь слился с пулеметом. Все внимание на сектор впереди и спусковой крючок. Вот сейчас вынырнет из темноты первая партия. И пошла потеха. Но весь этот узел был чист. «Занял!» – прошло по связи. «Сижу на перроне. Справа, за отбойником. Подтягивай!» Перешагнув через поребрик, разделяющий две транзитных, Серега сразу ушел левее, глубже в тоннель. Уселся между колец тюбинга, просигналил замыкающим пододвигаться. Начал осматриваться по сторонам. Транзитная есть, один в один. Ребра, бетон, рельсовое полотно вдаль. Галерея слегка изгибалась вправо. И там, на пределе видимости, посреди тоннеля... Смутно виднелась морда мотовоза. Проверить, может, и на ходу окажется. В шагах в тридцати впереди. В правой стене галереи виднелось ветвление, запертое двусторчатыми воротами. Тоже проверить. Похоже на транспортный цех. Куда-то же загоняли эти мотовозы на техобслуживание. Вон и рельсы туда убегают. — Нам дальше? Кивнул вперед маньяк, опирая о ребро пулемет и направляя ствол в глубину галереи. — Чисто вроде. Разве что мотовоз? Серега кивнул. Туда. Но снова не давала покоя эта вопящая странность. Узел вроде важный, но тишина вокруг. Не может быть такого, чтобы упустил противник этот момент. Разве что он вдруг почувствовал, как захолодела спина. Если узел брошен, это может значить только одно. Он не нужен и уже не важен. Нет отсюда выхода, вот и весь сказ. Обрушение, тупик впереди. Надо пройтись, глянуть. «Злодей на месте. На контроле останься», — просигналил он. «Один, подтягивай за мной. Тундрыч, пошарь вокруг. Но осторожно. Может, следы какие найдешь. Сектора разобрали. Прикрываем». Ренат немедленно зашустрил. Вернулся назад, по ребрику. Ткнулся носом в бетон, подсвечивая фонарем на убавленной яркости. Пролез сначала в одну сторону, затем в другую. «Его бы раньше пустить. Уже наследили здесь» но без обеспечения периметра чревато. С ней муты издали следопыта и всего делов. — Ничего, наследили еще не сильно. Разберется. — Нету. Пусто здесь? — доложил Ренат, вернувшись. — Наши следы, они по краю вдоль стен. Я запомнил, как входили. Но центр... Вообще весь этот перрон не тронут. Здесь давно никого нет. Серега выругался сквозь зубы. Кажется, догадка верная оказалась. — Злодей, оставляю тебе одноглазово Сиди, смотри, нашу жопу. «Двенадцатая и остальные со мной. Пройдем до мотовоза. Тундрыча, ты ворота глянь. На всякий случай». Оставив Рената возле ворот, продвинулись до мотовоза. Состав оказался длинным, целых десять вагонов. Внутри стандартный плацкарт с отсеками и проходом по центру. Пыль, запустение. Двери вагонов на распашку. Как прибыл, пройдя свой последний путь, с тех пор так и стоит. Распределившись, прошли весь состав от морды до морды. Серега со знайкой вагонами, Один с маньяком снаружи, контроля галерею. Но состав стоял пустой. Выбрались снаружи. Комоды с бойцами дисциплинированно притихли за ребрами друг напротив друга по обеим сторонам тоннеля. Но какой смысл уже шифроваться? Понимая, что на скрытность можно плюнуть жирным плевком, Серега врубил фонарь на полную мощность и посветил вглубь галереи. Так и есть. То самое, чего так боялся. Уже в сотни шагов от головного вагона виднелось первое, пока еще не критичное, повреждение галереи. Одно из тюбинговых колец сместилось вправо, словно гнилой зуб приду ровных и здоровых. Торчали корявым рваньем лопнувшие трубы, валялись секции вентиляционных коробов. Сквозь разошедшиеся швы тюбинга в галерею осыпалась порода. А дальше еще одно, и еще, и еще. «Тундра Карбофосу», — щелкнул наушник. «В общем, я тут огляделся. Ворота давно закрыты стоят. Ноль!» Серега мрачно угукнул. Этого доклада он уже ожидал. Там и без тундры еще все понятно. Еще когда мимо проходил, светанул на полуворот. Пыль не тронута, лежит толстым слоем. Пусто. Он вообще пуст, этот чертов узел. Теперь нужно было решать, двигаться вперед и, возможно, прийти в тупик, или уходить по кольцу, а то и вовсе нижними горизонтами до следующих пересечений с транзитными, и пытаться найти что-то там, вслепую, в никуда, не имея вовсе уже никаких ориентиров. Только эти два варианта. И басоваться на завод, даже имея и приказ прояснить вопрос по поверхности, Серега не собирался. Он поднял руку, нашаривая закрепленную на грудной броневой пластине тангенту. И вдруг наушник, щелкнул торопливым голосом и произнес. — Командир, погоди, тут петли. Поворотные петли у ворот они в ВД-шкой смазаны. Здесь они. Здесь. Засада!» Ползая носом в бетон и постепенно сужая круги, Ренат честно пытался высмотреть следы иного присутствия. Он вообще старался делать все основательно, даже когда был заранее уверен в результате. Вот и сейчас. Сказано «нюхай», значит «нюхай». Командиру виднее. И хотя он, осмотрев уже вход на перрон, убедился, что в этих краях давно никого не объявлялось, А значит, хрен, что найдешь, и здесь у древних ворот, запертых еще в те времена, когда сам шайтан копал эту шахту, все же он работал со всем старанием. Дело следопытское хитрющее. Вот сможет, скажем, простой человек на земле след заметить. Конечно, сможет. Но увидит лишь обычный отпечаток, а для тундры, книга целая. Сколько времени следу? Когда здесь прошли? Здоров ли тот, кто наследил? А если механизмы это. Исправен ли и полон ли топливник? Спешил, когда шел, или просто гулял? Нагружен или налегке? А попробуй отличи след человека бодрого, полного сил, от следа человека уставшего. Сможешь? Вот. А они всегда отличаются. И порой так сильно, что сразу картинку видишь. Еще бы научиться след человека честного от нечестного отличать. Тогда бы он букаша в раз раскусил. Шепнул бы к командиру. Карбофос, он же вон как огорчился» первые дни как лунатик ходил, почти всю командирскую работу на себя злодей забрал. Теперь-то отживел, но лицо нет-нет, да и кривилось горечью. Да и научник мелкий. Тяжело это вот так друга потерять. Серый бетон пола у самых ворот разнообразием не баловал. Тонкая пленка пыли цеха. Тундра мазнул по ней пальцем, убедиться, что глаза не обманывают. И на бетоне появился рощерк запятая. Чуть прибавив фонаря, Он осветил подходы, осмотрел рельсы, ныряющие под нижнюю кромку, снова безрезультатно, пусто, как у шайтана в черной душе. Пододинувшись поближе, принялся за сами ворота. Слой мелкой пыли лежал и здесь, и на самих створках, и на полосах металла, приваренных к створкам по верху и по низу. Но, взявшись за ворота, Тундра сразу впал в сомнение. Что-то теребонькало в душе за струнку. «А что, поди пойми!» Кропотливо осмотрел стыки, кромку, прополз вдоль всего порога, но пыль, вбитая легким скузнячком, лежала и там. Да, точно не открывали. А смущение в душе шайтан во искушение вводит, да и плевать на него, беса. «Тундра, Карбофосу!» Продолжая изучать нижнюю кромку и рельсы, запросил он. «В общем, я тут огляделся. Ворота давно закрыты стоят. Ноль!» Донеслось с той стороны. Командир был разочарован. Ждал нового приказа, но Карбофос молчал. Думает, наверное. Тундра поднялся с колен, разогнулся, набирая полную грудь воздуха, и застыл. Понял вдруг, в чем нестыковка. Принюхиваясь, потянул носом еще раз, потом еще. Пахло как будто рыбой. Слабо, на пределе, но пахло. И как раньше-то не сообразил. Шагнув к правому косяку, он прикрутил немного фонарь, чтобы не отсвечивало от металла. И посветил на нижнюю петлю. Точно, прямо посредине, На стыке из-под верхней поворотной части тонко сочилась жидкостью. ВД-шка. Смазана же петля, мать вашу, и не нужно семипядей во лбу, чтобы сообразить. Командир, погоди, тут петли. Поворотные петли в ворот. Они ВДшкой смазаны. Дернул тангенту, зачистил тундра. Здесь, здесь они. И уже чувствуя, как подрагивает бетон, отзываясь на тяжелую поступь механизма за створками, что было воздуха в легких заорал «Засада!» Ворота громыхнули, дрогнули, и створки, размыкаясь, поползли вперед. Одного короткого мгновения Сереге хватило, чтобы понять ошибку. То, что снаружи пером в запустении, не значило, что нельзя подойти внутренними переходами. «Ах ты ж баран! Ведь они знали, что в составе обоймы следопыт, и учли…» Пусти клеща по потолку, чтобы он к воротам подобрался, смазал петли, все, дело в шляпе, декорации готовы, ловушка заряжена, можно начинать. Но в то же время присутствовала и некая радость. Не бесполезен узел. Есть дальше выход, есть! А с противником дай бог, справимся. Карбафо, тундре! Рви оттуда, быстро! заорал он. Как понял! Ренат молчал. Зато уже в полный голос говорила галерея. Лязгало сталью, тяжело долбило о бетон. слышались короткие рявкающие команды. Враг, выбираясь в транзитную, разворачивался для удара. «Бегом!» — коротко скомандовал сотников и во все ноги рванул вдоль вагонов. «Успеть занять выгодную позицию, оценить силы, понять, кем имеешь дело». До самого хвоста бежать не пришлось. Галерея сгибалась через пятьдесят шагов и в глубине уже бурлила движением. Упав за ребро, Серега коротко оглянулся. Вся его гвардия была здесь же. Маньяк с Хемкелем и шпион, рассредотачиваясь, ушли левее, под колесную пару. Знайка, ребро за спиной, еще через три, гоблин. Точка шустро сообразил, уже карабкался на крышу вагона. Здесь не нужно указаний, пацаны сами соображают, кто куда. Высунувшись из-за ребра, оценил по расстоянию. Сто метров с небольшим, прямой выстрел, уже хорошо. Враг перемещался, занимая позиции. «Движения явно нечеловеческие. Кадавры. Десяток голов вдоль правой стены, десяток вдоль левой. Немного. Тоже хорошо. Правда, какие-то непривычные кадавры. Смутно-различимо зеленели странные шлемы, чуть сплюснутые с боков. На лобовой пластине выступ на рост, словно короткий толстый рог, упакованный в анатомические комбезы, повторяющие мышечные формы. Экза? Наверняка. А значит и броня соответствующая». Серега почувствовал, как сердце сжимается в неприятном предчувствии. «И ведь там каждый в таком! Употеем, сука, ковырять!» Но что неприятнее всего — машины. С обеих сторон галереи, прикрывая кадавров, маячило по паре машин. И таких он никогда еще не видел. Андроидного типа, но куда больше четырехсотых-пятисотых. Что-то среднее между тысячником и двухтонником. Трехсуставные нижние конечности. Широкие, габаритные, с округлыми зализанными хищными формами, тускло-зеленеющей бронёй, ростовые щиты. Зловещие морды чуть вытянуты вниз, точь-в-точь точь бородатый мужик. Бармалей, сука! На что еще обратил внимание оружие. Оно не торчало снаружи, как у тех же двухтонников, а скрывалось под бронёй. Серега четко видел, как один из механизмов, изготавливаясь к стрельбе, приподнял броневой щиток на манипуляторе. И наружу глянул ствол с толстой банкой пламегасителя. «Боевые? А. Б. Бармале из рапорта Дюмина?» — мелькнула мысль. «Уж больно похожи. На лобовой броне башины и выпуклых щитах виднелась эмблема. Два скрещенные меча клинками вверх и надпись На башнях мелькая и неразличимая. Но на плоскости щита буквы были крупнее. И Серега, максимально увеличив слабоватое разрешение у ПЗО, все же смог прочесть». Тент Mountain Division, Fast IBC, Warrior. Мать вашу, это что еще за крутые рейнджеры? Специально по нашу душу отрядили. Свистнула мимо головы первая пуля, едва не отцарапав шлем. И он сразу нырнул обратно. Нужно было реагировать. Минута другая и пойдет мясорубка. Злодей у них в тылу, отлично. Один на другом фланге, за составом. Уточнить его местоположение. «Карбофос Одину, где торчишь? Запросил он. Двенадцатая молчала. «Один, как слышишь?» «Пло, слы, плохо!» Голос комода едва слышался сквозь помехи. В «Середине соста. Позиции за. Готовстрее!» Серега от души выматерился. Двенадцатая сидела параллельно, на полвагона впереди. Тут расстояние шагов сорок, и помех просто быть не может. Но они есть. А значит что? Значит, эти их и ставят. Ах вы ж твари! «Карбофос, злодею!» — запросил Серега. Ни на что уже не надеялся, но все же. «Паша, а ты как?» Злодей молчал. Это подтверждало догадку. РЭБ. Постановщик помех. РЭБ. Средство радиоэлектронной борьбы. Разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями, радиопомехами на радиоэлектронные средства системы управления, связи и разведки противника, а также защита своих систем от аналогичных воздействий. «Потому и тундра пропал. Он где-то там, рядом с ними, под колпаком. А может, и не живой уже?» «Карбофо-злодею! Как слышишь?» И снова молчание. «Карбофо-содину! После меня! Сразу! Беглым!» Скомандовал Серега. «Приел!» Пробилось сквозь шипение и визги. Время летело стрелой. И выяснить, жив злодей или нет уже некогда. Да и будь жив, подморгнул бы сейчас противник жопой к нему. «Ну что, начали?» Скинув приклад к плечу, Серега вывесился из-за укрытия и, поймав прицел ближайшую голову, нажал на спуск. Когда в галерее завопил тундра, злодеи 31-е уже торчали на позициях. Плащи, капюшоны — все как положено для максимальной машиноскрытности. Уселись удобно, за бетонным отбойником, как за бруствером расположились. Сам с енотом у левой кромки, рочич с прапором справа, одноглазый поверху, верху, соорудив себе сест из куска веревки. В тесноте, да не в обиде. Злодей за следопытом приглядывал плотно. Сначала Тундрыч ползал на пятачке у ворот, тыкался носом, ковырялся в бетоне, присматриваясь и приглядываясь. Потом, так ничего и не обнаружив, взялся за сами ворота. Осмотрел плотно, присел у порожка. Снова ноль. По крайней мере, доклад именно так и прошел. Но что-то его, похоже, не устроило. Поднявшись, он постоял немного. При этом вся его коренастая, коротконогая фигура выражала крайнюю степень задумчивости. И вдруг всплеснул правой рукой, Пашка прямо представил, как он присовокупил своего шайтана, метнулся к правой створке, светанул фонарем, поковырял пальцем, и вдруг рация ожила. Засада! Злодей ждал этого. Не может быть, чтобы настолько важный узел пуст... «То, что здесь полный заброс, — лишь видимость. Наверняка где-то впереди сидят, в галерее». Но ошибся. Ворота дрогнули и поползли нараспашку. «Три-один, внимание!» — скомандовал он пацанам. «Контакт! Разбираем цели! Огонь по команде!» И тот же жмакнул вторую клавишу прямого командирского контакта. «Злодей Карбофосу! У меня контакт!» Перехватил поудобнее свой 308-й, влип глазом в прицел. Тундры у ворот уже не было. «Кажется, успел свалить!» Вместо него, разбегаясь по пяточку и занимая позиции, мелькали фигуры кадавров. Странные фигуры, непривычные. То же касалось и машин. В галерее ворочались четыре здоровенные бандуры, куда там пятисотым. Плавные, хищные линии, выпуклости брони, призванные направить пулю рикошетом, башни голов, частично утопленные в корпус. Ближайший механизм замер, опустившись на колено, и на его загривке злодей увидел белеющую надпись — «ACS Бармалей». «Твою же мать! Те самые боевые машины, о которых писал Дюмин! Настоящие! Армейские! не шахтные контроллеры, переоборудованные заводом! Несладко сейчас придется!» Но! Здесь злодей плотоядно скалился, почти вся группа разворачивалась к Карбофосу. Замыкающие хоть и торчали сюда, но всего четверо. «Злодеи Карбофосу! Сидят жопой ко мне! Могу бить!» Командир снова молчал, и Пашка напрягся быстро. «Не дай бог, положили!» Но с той стороны ударили выстрелы, и сразу отлегло. «Жив, Курилка!» «Злодей Карбофосу! Злодей Карбофосу! Как меня слышишь?» — запросил он снова. «Больше уже для порядка. Связь по нулям». И в этом наверняка были виноваты контроллеры. Рэб запросто. До сих пор обой мы с этим не сталкивались, но пришел момент. Тем более работали по ним явно непростые ребята. Вон как броня на кадаврах бугрится. Что делать, он не совсем понимал. Понятно, бой, но когда вступать? Связи нет, координации никакой, команды не будет. Карбофос уже колбасил во все стволы, уже долбил гоблин, и слышались отрывистые выстрелы. Точки уже тронулись и пошли вперед Бармалеи, под прикрытием огня которых двинулась и пехота. И тогда злодей решил, пора. Понимал, что ударив, он откроется, и всех пятерых могут прихлопнуть у стенки, как в западне. Но эта махина, имея подавляющее преимущество, давила сейчас командира, и нужно было оттянуть хотя бы часть. И Пашка, нашарив торчащую из-за ребра затылочную часть каски, отдал команду и одновременно выжал спуск. Первого Серега свалил. Кадавр дернул башкой, всплеснул руками и улетел назад, выпав из-за ребра. Он вяло шевелился, Щупал рукой по полу и сотников, где-то задним умом успел удивиться, ведь прямое попадание прошло, но рассусоливать было некогда. И вторым выстрелом он зарядил прямо в прогал между верхней броневой пластиной нагрудника и подбородком. Минус один. Тут же пришлось укрыться. Ближайшая бородатая железяка реагировала мгновенно. Короткий, точный доворот корпуса, и ребро загрохотало, отзываясь на очередь. Взвизнуло рикошетом. Металл кромки вспучился, прогибаясь, но устоял. Серега, отползая глубже и чувствуя, как колотится адреналином сердце, выдохнул. «Двенадцатым, сука, садит, не меньше!» «Гоблин Карбофосу! Готов крыть. уходи!» «Веером дай, на уровне груди!» Тут же откликнулся Серега. И стоило заработать пулемету, стартовал с низкого, ныряя под трассу. Ушел благополучно. Коротким броском под вагон, за колесную пару позади маньяка. Какая-то шустрая тварь все же успела залепить в догон, но прошло мимо, рванула рюкзак на спине, улегся за колесо, пристраивая пулемет. Пацаны уже постреливали, прикрыли знайку и гоблина, которые ушли глубже по галерее. Но отсюда было неудобно, слишком мал сектор. Да еще и колеса впереди стоящих вагонов мешали. И уже пошли первые ранения. Серега слышал, как чертыхнулся Хенкель, касательный по руке, в легкую, но противник уже пристрелялся и позиции надо менять. «Мань, уходи за меня и лезь в вагоны!» — передал он. Дернулся назад за колесо. Рядом черкнула бетон пуля. Глазастые твари! «Там перемещаться проще! Быстро!» Пыхтя как чайник, мимо прошушал в колено локтевой маньяк. За ним шпион и Хенгель. Серега бросил быстрый взгляд на руку замыкающего. Комбес мокро поблескивал. Повязки нет. «Хенг, какого хера не замотан!» — яростно зашипел он. В непосредственной близости друг от друга связь еще работала. И ответ от Хенкеля он смог услыхать. «Ща, не успел!» — Сопят отозвался Леха. «Там касательно, в вагоне!» Пропустив троицу мимо себя, Серега чуть подался из-за колесного блина, осматривая пространство галереи впереди. Противник хотя и продвинулся уже, но до головы состава оставалось еще порядочно. Да и замешкались что-то. И одна из машин, развернувшись, работала в тыл. «Сотников расплылся во все тридцать два! Жив ещё злодеюшка!» «Не так-то просто завалить!» Верхняя часть корпуса дуболома вдруг вспухла облаком разрыва. Полетели во все стороны искры. И Серега, ожидавший, что он повалится на пол, выматерился от души. «Цел, сволочь!» Сквозь застилающий галерею дым угадывалась демоническая фигура машины. Она, брыжа в сторону, отстрелянными гильзами продолжала долбить по цели. «А мы сейчас добавим. Попробуем на зуб. Самое время в корму садануть». Сотников, игнорируя свистящие рядом пули, дернул предохранитель подствольника. И чуть приподняв ствол, высадил кумулятивной. И тут же нырнул обратно. Кучно пришло. Две пули в наплечник, аж рука отнялась. «Га-оу!» помехами наушник. «Знай! Фуцу! Снял его, Дир! Снял!» «Связь, говно!» — глушат. «Кто четко слышал?» — запросил Серега. «Дублируйте!» «Готов! Снял его!» — продублировал маньяк. «Я в вагоне над тобой. Уходи, Крою!» «Принял!» — отозвался Серега, уже отталкиваясь локтями и пятясь жопой вперед между рельцами. Вовремя. Колесо буквально взорвалось рикошетами. Садили кучно, несколько стволов. Грохнуло осколочная. Активные наушники смягчили, но он видел, как брызнуло во все стороны крошево бетона. Метко зарядили, аккурат в колесо. Не посечь, так фугасный могло достать. Вжавшись в колесную пару, он дождался, когда огонь утих, и снова пополз назад. Черкнул рюкзаком по колесной оси, задел за какой-то подвесной бак, отмахнулся от воздушного шланга, шкрябнувшего по куполу шлема. Здесь было не так опасно. Пули посвистывали, но же вторичными рикошетами, и он самую малость расслабил сведенные адреналином булки, и пора бы уже выяснить, что там Один. — На место. Готов, отха. отозвался комод. — У меня дет. «Вытас!» Серега чертыхнулся. «Что-то быстро мы заканчиваемся!» Кадавры с десятой Маунтанской оказались не в пример серьезнее тех, с кем обойма встречалась раньше. Пять минут боя, а уже второе ранение. Карбофос маньяку. «Мань, перекиньтесь на левый борт! Прикрой Одина!» «Гоблин Знайка!» «Продолжайте работать правый фланг!» «Принял!» При. Сквозь помехи отозвался Илья. Сверху над головой. «Сейчас же заработала в три ствола одиночками!» Не грех и самому этим прикрытием воспользоваться. Перевалив через рельс, Серега вскочил и немедленно занырнул в тамбур вагона. Рядом сразу взвизнуло по железной обшивке, брызнув на шлем свинцовой калиной, и он снова удивился скорости организмов. Буквально полсекунды понадобилось, чтобы отреагировать, навестись и выстрелить. «Что же это за зверье?» В вагоне стоял ад. Все трое — маньяк, хенкель шпион — были заняты одним. Долбили в галерею «Почем свет?» В ответ шли длинные очереди, пули разбивались о металл, оторцы оконных проемов, рикошетели внутрь, чертя короткие прямые нити. Серега, пригнувшись, пробежал по центральному проходу между отсеками и подобрался к маньяку, сидящему ближе к середине вагона. — Двое минус! — сразу доложил тот. Дернулся в окно, отстрелял коротку, укрылся, пережидая за рикошетами очередь. «Сразу надо было сюда. Мы-то им в лоб лупим, а встречка по касательно идет. По стенам вагона. Пробить и мало. Их тоже тяжело пробить». Сквозь грохот выстрелов зарал со своей позиции шпион. «С третьей-четвертой пули! Броня! Жесть!» «Чуть от нормали отклонился и рикошет», — подтвердил маньяк. «Это что-то новое. Какая-то новая броня. Про машины я вообще молчу. Семерка не берет». «Кадавры двигаются очень быстро!» — крикнул Хенкель, сидящий через проход. «Не знаю, как вы. Я не успеваю». Подключайся, командир! Что один? спросил Серега. Отошел, кивнул маньяк. Сзади через вагон. Дед, тяжелый был. Пока вытаскивали. Леха махнул рукой. Двухсотый. И помедлив тоскливо добавил. Раскатают нас сегодня. Но это еще посмотрим, процедил сотников. Двое минус. Домой один. До машина. Ничего, с дюжим. Уступами отработаем. Справимся. Проверено. И, перехватив поудобнее пулемет, огляделся, выбирая позицию. «Там еще злодей в тылу работает. Вместе справимся. Не бздеть!»